Дорого-недорого, недорого бесценно. Эля чуть поправила волосы и полюбовалась на свое отражение. Идеально, просто класс. И правда, прическа, макияж, ноготки, прикид — всё, ну все было отлично. Все будут прям штабелями укладываться, а кое-кто от зависти и зайдётся. Она припомнила нескольких знакомых, которых готовилась поразить. «Последний штрих, и я готова». Она сложила губки и почмокала. «Мими, мими, ко мне!» Где-то в глубине квартиры раздался удаляющийся цокот коготков. «Вот тварь! Ко мне иди! Я сказала, ко мне!» Проклятая собачонка опять забилась под диван, а ей уже выходить. «Мими-мишечка! Масюшечка! Мими-мусечка, ну иди к Элечке!» Обрадованная собачка, которую Элли так удобно было носить в маленькой сумочке, завиляла всем телом, выбираясь из-под дивана. Ей так редко доставалось ласковое слово, что она бросилась со всех лап к хозяйке. «Ага, попалась!» Эля ловко хватанула крошечную собачонку породы померанский шпиц за загривок и тряхнула ее. «Я тебе покажу, как от меня прятаться!» «Сучка такая!» По-хорошему... Ей бы надо было поторопиться. Пригласительный билет на модное мероприятие достать было трудно и опаздывать не стоило. Но собачонка раздражала неимоверно. «Ах ты, мелкая дрянь!» Эля трясла псинку до тех пор, пока та со страха не испачкала ее платье, пустив тонкую струйку. «Что? Гадина! Ты это специально!» Она в панике глянула на себя в зеркало. Дорогущее дизайнерское платье, деньги на которое она с таким трудом выпросила у своего парня, было испорчено. В ярости затрясла Мими, а потом открыла входную дверь и с силой швырнула на лестничную клетку пронзительно завизжавшую собаку. «Пошла прочь, гадина!» Злые слезы мешались с безнадежно испорченным макияжем, капали на дорогую ткань. Эля рыдала долго, а потом пожалев что мерзкая псина так дешево отделалась выскочила из квартиры чтобы забрать погонь обратно и хоть так душу отвести куда она делась а где она метания по площадке не помогли собака попросту исчезла виктор иванович был человеком серьезным деньгами не разбрасывался но любил фразу я не так богат чтобы покупать дешевое благо На дорогое у него средств хватало. Собаку решили завести приличную, то есть наилучших кровей из самого лучшего питомника. «Нам дешевка не нужна», — сразу предупредил он заводчиков. «Нам самого-самого крутого щенка». Щенок породы риджбек, или по-простому львиная собака, стоил прилично. И это, с точки зрения покупателя, было правильно. Престиж стоит денег. Виктор уже представлял себе, как будет показывать знакомым отлично выдрессированную собаку. Только вот он тупой, жаловалась на пса жена, которой не было до щенка никакого дела. Пап, он команд вообще не слушает, презрительно кривил губы сын, слившийся воедино со смартфоном. Нет, понятно, что любое существо надо учить. Виктор Иванович поразмыслил и оплатил пребывание щенка в кинологическом центре. Через три недели кинолог продемонстрировал Виктору щенка, прекрасно выполняющего команды. «Только вы же на занятиях не были?» — попытался было объяснить кинолог. «Да я и не собирался. Вы что, не можете выполнить свою работу без моего присутствия? Я вам за что деньги платил?» Кинолог только вздохнул. «Вы нам оплатили деньги за занятия с собакой, но жить-то он будет с вами. Вам ведь тоже нужно уметь с ним обращаться». «Вы что, издеваетесь? Что там уметь обращаться?» Гневно нахмурился Виктор. Он не любил, когда его пытались надуть. К общению с трудным клиентом пришлось привлечь директора кинологического центра. И Виктор Иванович, кипя праведным гневом, уехал с полной уверенностью, что этот центр просто плох. «Ну точно. Я с них затребую деньги обратно. Он же ничего не может!» Разъяренно топал ногами Виктор, глядя, как пес вместо выполнения простейшей команды «Ко мне» падает на пузо, сжимается в комок и закрывает глаза. «Тупая скотина! Ко мне!» Почему-то... Крик и пинок под ребра, сверкающим ботинком, никак не способствовал правильному выполнению команд. Щенок ни в какую не подчинялся, только прижимался к земле, словно пытался провалиться сквозь неё. Он явно был ни к чему не пригоден. Нет, как человек деловой, Виктор Иванович попытался было потребовать деньги с кинологов и из питомника, где он приобрел собаку. А когда ничего из этого не вышло... попросту выволок шестимесячного щенка за ворота коттеджа и придал ему ускорение начищенным до зеркального блеска ботинком гневно ворча. «Сделали одолжение. Пса возьмут, на деньги не вернут. Ишь ты, хитровыделанные какие. Или пристраиваете его сами. Еще и пристраивать его время тратить. Сейчас. Что вон!» Он не стал смотреть, как перепуганный щенок, мчиться по дороге коттеджного поселка в сторону леса. Ему не было до этого уже никакого дела. Кошка чесалась ожесточённо и практически непрерывно. «Что это такое?» — капризно выпятила нижнюю губу Лика. Нет, она вообще-то Лариса по паспорту, но кокетливо предпочитала представляться именно Ликой. А сейчас она строго смотрела на ветеринара. «Что это такое? Я вас спрашиваю. Я уже привозила ее, вы типа полечили. Но лучше не стало. Шерсть клоками вся паршивая какая-то. Сидит и это, чухается». Словечко настолько не подходила к ослепительной красавице, словно каким-то случайным ветром, залетевшей в ветеринарную клинику, что ветврач закашлялся, стараясь подавить нервный смех. Хотя вообще-то ничего смешного в ситуации не было. У кошки дерматит. Мы сделали все анализы. И что? Лика возмущенно ткнула пальцем в сторону крупной кошки с кисточками на ушах. Что мне с ваших анализов? Вы что не видите, какая она? Я бы сказала, что это вызвано психогенной причиной. То есть у нее стресс. Любая кошка, когда нервничает, вылизывается. Тем самым она усиливает на шерсти свой запах. Это ее успокаивает. Но если стресс постоянный, то «Она что, сама себя так разлизала? Специально? Назло мне? Психопатка!» Взвизгнула Лика, и молодой ветеринар понял, что причину стресса кошки он нашел Правда, помочь несчастной пациентке никак не может. Нет, он попытался. Нет, что вы, конечно, она не специально Но эти слова, сказанные уже в спину красавицы, бессильно опускались на пол, даже не достигнув ее ушей. Ей попросту было неинтересно слушать. И не только слушать. Возиться с кошкой, подаренной ей одним из поклонников, Лике тоже не хотелось. Дорогая переноска с кошкой внутри стояла на улице недолго. Местный забулдыга позарился на крутую штучку, решив, что кошка тоже может что-то стоить, но, увидев забившуюся в угол плешивую животину, попросту вытряхнул ее из последнего убежища. «Шла вон!» Кошка выскочила на проезжую часть и замерла. Юлия Сергеевна только ахнула. «Вася, тормози!» Вынырнула из остановленной сыном машины, ловко подхватила застывшую посреди улицы кошку в состоянии полного шока. «Ой, бедняга ты, бедняга! Ну все, все. «Уже все хорошо. Васенька, поехали, а то нас сейчас люнчуют». Она утешала окаменевшую от ужаса кошку, пока та не начала подавать какие-то признаки жизни и не прижалась к ней, пряча морду в сгибе локтя. «Мам, вот скажи, это как называется?» — хмыкнул Вася. «Два месяца назад ты пошла в гости к подруге и вернулась с крошечной шпицухой, у которой была в хлам переломана лапа». Три недели назад мы поехали за грибами, и ты нашла молодого риджбека за Шуганов до состояния полного ужаса. Сегодня это... Вась, ну, понимаешь, у нас же наши ушли. Глаза Юлии Сергеевны как по команде наполнились слезами. Никак не получалось не плакать. Да, понятно, что для восточноевропейской овчарки 18 лет — это хорошая жизнь. а также и для ее подруги и ровесницы трехцветной кошки они ушли почти одновременно и для них это было счастьем жили всю жизнь вместе и ушли не мучаясь с разницей в четыре дня ну каково хозяева ма мам ты только не плачь ладно василий сам настойчиво смотрел в окно чтобы мама не видела что и у него глаза мокрые Большую часть своей жизни он провел с их собакой и трёхцветной кошкой. И даже когда привел знакомиться Маринку, все косился, как она их воспримет, да как сама им понравится. Да я и ничего. Я так... Я так плакала тогда и так просила у Бога, что если кому-то очень нужно, то пусть он нам их пришлёт. Вот к нам и пришли Ванда и Волька. Ванда... Дворняжка, похожая на тощий велосипед, пришла сама. Привалилась к калитке и поняла, что больше идти уже не может. Решила лечь и умереть прямо тут, на чистой плитке. Вася сам вносил ее на руках в дом. Вольку нашла его жена Маринка. Волька — котик, которого сбила машина, и он тоже был уже готов уйти, но никто ему не позволил сделать такую глупость. Выходили. И теперь он, как и его предшественница, души не чает в Ванде. Ну, ладно, эти я понимаю. Им было надо. А породистые. К нам же прямо косяком пошли крутые животные. Ты как-то очень уж хорошо попросила, кажется. Вот кошка, которая у тебя. Она ж явно дорогущая. Да, больная, но породистая. Вась. Ну, видимо, этим тоже очень надо. Очень-очень. Масю вышвырнули так, что перелом лапы был в двух местах. И как на такую трогательную пушистую кроху у кого-то рука поднялась. Риджу, ты же помнишь, и жить не хотелось. Он делал шаг, ложился и глаза закрывал от страха. Думаешь, им было легче, чем Ванде или Вольке? Им же самим... наплевать на то, что там пишут в их сопроводительных бумажках, как там называется их порода и сколько денег за них отдали. Им также больно и страшно, и любовь нужна, и ласка. А они, получается, модный аксессуар для гламура или элемент престижа. Разве этим можно жить? Юлия Сергеевна ласково погладила кошку. «Тише, милая, тише. Всё хорошо. Всё уже закончилось». Василий, пока его мама не смотрела на него самого, а занималась кошкой, потихоньку вытер лицо и, воспользовавшись тем, что машина попала в пробку на светофоре, набрал номер жены. «Мариш, твоя свекровь опять за свое. Мы едем не просто так, а с кошкой. Дорогущий, правда, полулысый». Маринка ожидаемо засыпала его вопросами, уточнила, где приготовить место для кошки, передала привет свекрови, гневно потребовала у мужа перестать пилить мать и отключилась. Ёлки-палки, мне же еще и влетело. Шутливо хмыкнул довольный Василий. Вась, ну что ж делать, если ты выбрал себе жену, похожую на собственную мать? Юлия в который раз подумала о том, как ей повезло. И с сыном... и с невесткой. «Главное-то это — вздохнул Вася. «Главное, чтобы она также не научилась приманивать всякую несчастную живность. Иначе нам придется делать пристройку к дому. Мы просто не поместимся». «Ничего, потеснимся», — негромко рассмеялась Юлия. «В тесноте, да не в обиде». Ночью она вспомнила свои слова, потому что к ней, пригибаясь, Как солдат под обстрелом, подползла их новая кошка. Подползла, не смело легла рядом, вытянулась вдоль тела своего человека, вызвав недовольные вздохи Риджа и Ванды, спавших на коврике у кровати, гневный рык крошечной массе, и полное понимание со стороны кота Вольки. Через месяц кошка полностью обросла и с удовольствием играла с котом Волькой. Ридж, обожавший Ванду и вместе с ней научившийся доверять хозяевам, старался не вспоминать о страшном человеке с гневным голосом и сверкающими ботинками. А крошечный померанский шпиц Мася, которую теперь любили и не таскали в неудобной дамской сумочке, активно принимала участие во всех играх, хотя пока и прихрамывала на лапу, где был сложный перелом. «Ой, ну как же вам свезло-то? Такие дорогущие собаки. Вязать будете? Щенков продавать? А кошка-то это ж мейн-кун!» — ахала соседка Света. «Ой, за котят столько выручить можно! Можно этих подзаборных того, а вот тех разводить, и денег будет! Продавать-то можно, дорого!» Все стерилизованы, — категорически отрезала Юлия. Никаких вязок, котят и щенков. И того, Света, тебе не пора, а? у тебя дел много, и все срочные, прямо чую. Юль, ну так денег-то сколько уходит на них? Дорого-то как? Это ж такие деньжищи! сверкнула глазами соседка. Может, их самих можно продать, хоть недорого, а то расходы одни. А зачем их держать, если они породистые, но все равно прибыли-то никакой. «Тебе, может, и никакой. А мне очень даже прибыль. Приятно мне с ними. Понимаешь? Приятно, радостно и хорошо», — Твердо ответила Юля, решительно выпроваживая надоеду, которая всё ворчала, что, может, соседка и зарабатывает хорошо, и сын тоже, и даже невестка, но с этими тварями они точно разорятся». Глядя в спину соседки, бредущей по улице и оскорбленной в лучших намерениях, Юля вздохнула. «Ничего, глядишь, не разоримся, прокормим. Дорого, недорого. Надоело, сил нет. Да они бесценны, вне зависимости от породы или отсутствия оной, потому что каждый из них живой, любящий, уже родной. Но поди это объясни, когда некоторые ни нипочём не понимают». Непонимающим иногда дается шанс понять. Эля оказалась в травмпункте после того, как разбила машину своего приятеля. Причём приятель переживал о машине значительно больше, чем о девушке. «Дура! Идиотка! Да мне плевать, что тебе больно! Губу зашили, и что? Рука! Да что мне-то с того?» «У меня машина разбита, ты хоть соображаешь, на какие бабки я из-за тебя попал?» Эли так хотелось, чтобы ее пожалели, помогли раздеться, дали чашку чая с лимоном, обезболивающую таблетку. Но ее парень только вопил и орал. Топал ногами, а после и вовсе потребовал убираться на все четыре стороны. «Куда? Да мне плевать! Пошла отсюда!» Виктор Иванович... Неожиданно столкнулся с проблемами в бизнесе и от чего то не нашел тех, кто ему бы посочувствовал. Вошел в его положение, немного подождал и потерпел задержку поставок. Нет, все требовали немедленных результатов и плевать хотели на его обстоятельства. «Любезный, вы что, не в состоянии выполнить поставку? Тогда возвращайте аванс и платите неустойку. Да мне плевать, что у вас все в товаре, а товар на таможне». «Подождать? Да с чего бы! Не можете соответствовать, вон из бизнеса!» Виктор метался по банкам, силясь взять кредит, как-то выкрутиться. Но все как сговорились, везде следовал отказ. Его приятели, кто прятал глаза и переставал выходить на связь, кто шарахался от него, словно неудачей в делах можно было заразиться. А кто прямо сказал, что с вышедшим в тираж у них нет ничего общего? И словно было мало этого, жена, на которую он, опасаясь банкротства, оформил недвижимость, вдруг резко заговорила о разводе. Сын и вовсе перестал обращать на него внимание. А когда Виктор в один из вечеров вернулся домой и обнаружил у порога собственные чемоданы с вещами, это было как... Внезапный удар ногой под дых, ногой в сияющем начищенном ботинке. Лика, готовясь к съемкам для статьи в журнале, очень волновалась. Эти съемки могли стать трамплином для ее карьеры. Стоит только увидеть ее фото нужным людям, и завтра она. Знаменитость? На коне. Лика даже зажмурилась, представляя контракты со множеством нулей. Возможность пролезть в тот закрытый для посторонних мирок, где крутятся самые-самые. Стоит лишь зацепиться, там и тебя заметят. Будут снимать. Деньги. Известность. Она плавно повела плечами перед зеркалом и внезапно обнаружила, что по рукам и шее у нее пошла какая-то практически незаметная сыпь. На следующий день сыпь стала значительно заметнее, И появился зуд. А еще через день ее подруга, разглядев под шарфом на шее Лики пятна и струпья, остановила лифт и выскочила из него, демонстративно обработав руки антисептиком. Какая уж тут съемка, «Милочка, вы внезапно запаршивили!» С издевкой произнесла Ликина конкурентка, и Лика поняла, что это конец. «Конец!» Её карьеры. Она и сама не помнила, как вышла из здания, где проходили съемки, и уставилась на соседнее здание, где располагалась вывеска с синим крестом, смутно ей о чём-то напомнившем.